И тогда не умею объяснить почему, когда эта боль прошла и гарью больше не пахло, я вдруг уверился с невероятной, даже от чего-то спокойной ясностью, что вот в этот самый миг, где-то очень далеко отсюда, Данку убила насмерть на повал. закричал даже, не сдержался. Водитель выскочил из машины, кинулся ко мне, рвал на ходу кобуру. Он потом говорил, что я рычал не по-человечески, и он сгоряча решил, что в меня пальнули из-за угла, но выстрела он почему-то не услышал. А я стоял, держась за стенку, весь был мокрый от пота и знал, точно знал, что ее убило только что. И ведь это была... да подлинная правда в тот самый день по времени примерно совпадала лесные сделали засаду подстерегли машину воеводской бэспеки шарахнули гранату с ходу вдарили по машине из дюжины стволов всех положили на повал машина выгорела напрочь точно дым и гарь. Поганое было время, хотя и считалось мирным и без всяких киношных красивостей. Я так полагаю, все это со мной случилось от того, что я ведь был с ней там. Где, а хрен его знает». Не стал я ближе к какой бы то ни было мистики, но, боюсь, придется мне еще разок прошагать по той равнине. Да и вам тоже. А может, и всем. Часть четвертая. Собственное. След дракона. Предания занимают середину меж историей и поэзией. Содержанием их служит всегда действительная быль. Но рассказ, переходящий из поколения в поколение, из века в век, часто носит на себе печать сказки. Грановский. Один из самых запоминающихся и диковинных героев сказов Бажова – Великий Путин. Он предстает то в облике огромного змея с человеческой головой, то в виде пусть и сугубо людском, но все равно странным, необычным, пугающим. Он способен навсегда увести золотую жилу в неведомые земные недра, подальше от алчных душонок, а вот тех, кто ему придется по сердцу, наоборот, одарит золотом. В повествовании Бажова владыка Недр выглядит стопроцентным сказочным персонажем, ничем не отличающимся от бабы-яги, жар-птицы или говорящей щуки. Однако, известная собирательница фольклора Свердловский, ныне, конечно, екатеринбургский ученый Кругляшова, В десятке лет изучала предания и легенды Урала в тех местах, что и Божов, порой слушая тех же стариков, что поведали небывальщины Божову. Так вот, собранный ею материал при внимательном изучении представляет совсем другого полоза, не в пример более крепко привязанного к реальности. Впрочем, не будем забегать вперёд. Начнём с рассказов и в самом деле совершенно сказочных. Щипанов. Слыхал я, люди про полоза рассказывают. Говорят, будто полоз указывает золото. Если человек хороший, то полоз покажет ему, где золото, а если плохой, наведёт на ложный след. Когда полоз ползёт, то после него остаётся золотистый след. сказывают, многие теряли голову от этого золотистого следа начинали копать, но ничего не находили главное это заметить место, где полоса исчезнет, там и золото. Неправда, конечно, всё это.